Она медленно повернула голову. Рядом сидела узкоглазая девушка, одета неподобающим для святой обители образом: Денис, Прошептала китаянка, показывая куда-то пальцем. Руки сами подняли фотоаппарат. Яркая вспышка выдернула Вичу из средневекового храма и перенесла в актовый зал университета. Дичи шел на сцену, когда краем глаза заметил вспышку фотоаппарата. Обернувшись, он увидел жену. Она выглядела совершенно потерянной, и это сильно его озадачило. Он споткнулся и едва успел поймать очки, которые предательски соскочили с носа. Передние ряды ахнули. Те, кто успел задремать, сразу же проснулись, боясь пропустить что-нибудь интересное. И интересное случилось, но не во время церемонии, а на праздничном приеме. Бывшие аспиранты, а теперь доктора. гордо рассказывали в своих новеньких мантиях с бокалами вина в руках, когда Вича отличилась. Это не только твоя степень, но и моя тоже, громко заявила она и, не раздумывая, сорвала с мужа четырехугольную шапочку с золотыми кистями. Довольная собой, она нахлобучила ее себе на макушку, сдвинула брови и с важным видом выпятила вперед грудь. Все вокруг засмеялись, хохотала и сама Вича. Ее фотографии в этой шапочке. До сих пор стоит на рабочем столе у дичи в офисе. Каждый раз, глядя на нее, он испытывает непередаваемую нежность к своей любимой, которая готова была пожертвовать всем, чтобы вывести его в люди.